Страница 414 Библиография Произведение Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина Маркс Британское владычество в Индии Будущие результаты британского владычества в Индии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, том 9. Маркс. Критики политической экономии. Предисловие. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание, Том 13. Маркс. Экономические рукописи 1857-1859 годов. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 46. Часть 1. Энгельс. Антидюринг. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том двадцатый, раздел 2, глава 4. Энгельс, происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том двадцать первый. Ленин. О государстве. Полное собрание сочинений. Том 39. Важнейшие источники по истории Древнего Востока. Сборники. Древний мир в памятниках его письменности. Составители: Жаринов, Никольский и другие. Москва. 1915 год. Часть 1. Восток. Древний мир. Изборник источников по культурной истории Востока, Греции и Рима. Под редакцией Тураева и Бороздина. Москва, 1915 год. Часть первая. Восток. Лирическая поэзия Древнего Востока. Составитель дьяконов. Москва, 1984 год. Литература Древнего Востока. Тексты. Москва, 1984 год. Поэзия и проза Древнего Востока. Библиотека Всемирной Литературы. Москва, 1973 год. Том 1. Христоматия по истории Древнего Востока. Под редакцией Струве и Редера. Москва, 1963 год. Христоматия по истории Древнего Востока. Москва, 1980 год. Части 1-2. Христоматия по истории Древнего мира. Под редакцией Струве. Москва, 1950 год. Часть 1. Восток. Христоматия по истории Древнего мира. Под редакцией Баруховича. Саратов, 1987 год. Античные авторы. Античная география Москва 1953 год. Античные авторы об Индии. Вестник древней истории В. Д. И. 1940 год номер два. Ариан Поход Александра С приложением 17 книги Диодора Москва, 1963 год. Геродот. История Москва-Ленинград, 1972 год. Иосиф Флавий Иудейские древности. Санкт-Петербург, 1900 год. Иосиф Флавий. О древности иудейского народа против Апиона. Санкт-Петербург, 1898 год. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. Москва, 1963 год. Ксенофонт. Анабасис. Москва, Ленинград, 1951 год. Ксинофонт Греческая история. Ленинград, 1935 год. Ксенофонт. Терапедия. Москва-Ленинград, 1976 год. Николай Дамасский. История В.Д.И. 1960 год, Номера 3-й четвертый, Плутарх. Сравнительные жизни описания: Москва, 1961. 1964 годы. Тома 1, 3. Страбон. География. Москва, Ленинград, 1963 год. Элиан. пестрые рассказы. Москва-Ленинград, 1963 год. Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога. В.Д.И. 1954 год. Номера 2-4. 1955 год, номер первый. Латышев. Известие древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. В.Д.И. 1947 1952 годы. Труды по истории древнего Востока общего характера. Авдеев. История древнего Востока. Москва 1948. 1953-1970 годы. Археология зарубежной Азии. Москва, 1985 год. Афанасьева и другие. Искусство Древнего Востока. Москва 1971 год. Бузескул открытие 19 начала 20 века в области истории древнего мира. Петроград 1922 год. Часть первая. Восток. бикерман Хронология древнего мира. Москва, 1975 год. Васильев. История религии Востока. Москва, 1988 год. Всемирная история. Москва, 1955-1956 годы. Тома, 1-2. Гамкрелидзе, Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси. 1984 год. Тома 1, 2. Гельб. Опыт изучения письма. Москва, 1982 год. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. Москва, 1986 год. Искусство Древнего Востока. Москва, 1968 год. История всемирной литературы. Москва, 1983 год. История Древнего Мира Москва, 1982 год Тома 1 2 3 Источника Ведения Истории Древнего Востока Москва, 1984 год Литература Древнего Востока. Москва, 1971 год. Массон. Экономика и социальный строй древних обществ в свете данных археологии. Москва, 1976 год. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке. Москва, 1987 год. Мифы народов мира. Энциклопедия. Москва, 1987 год. Тома 1-2. Никифоров Восток и всемирная история Москва 1975 1977 годы Поставская Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе 1917 -19 1959 годы. Москва, 1961 год. Редер Черкасова. История Древнего Мира. Москва, 1985 год. Часть первая. Струве. История Древнего Востока. Москва, Ленинград, 1940 год. Токарев. Религии в истории народов мира. Москва, 1986 год. Тураев. История древнего Востока. Ленинград, 1935, 1936 годы. Тома 1, 2. Франкфурт и другие. В преддверии философии духовные искания древнего человека. Москва, 1984 год. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Март 1990 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.